Китайская шкатулка. Начальник Генерального штаба Российской армии полковник Юденич наконец оторвал глаза от карты и с испугом посмотрел на императора. Как же так, господин Верховный главнокомандующий? Это же значит, это значит, Николай Николаевич, что мы должны со размерять собственные возможности с потенциалом противника и не пытаться перешивить плетью обух. Сколько у нас вооруженных, радиоофицированных и обученных боеспособных подразделений, умеющих вести маневренную войну? Два полка Максимова? Ну хорошо, придадим им учебную школу по переподготовке офицеров, сформируем полнокровную дивизию. Еще есть три отдельных разведывательных батальона, и это все. А Кавказская Гренадерская Николая Михайловича и Первая Сибирская Личицкого только в Дефензиве. в жесткой позиционной обороне вооружение и обмундирование недостаточно для признания этих подразделений полностью боеготовными без умения маневрировать и концентрировать огонь лучшее оружие это железяки или забыли последние учения Юдинич тяжело вздохнул как такое забудешь пока дивизии окапывались маскировались и как кроты сидели в своих блиндажах Создавалось ощущение слаженности и управляемости. Даже маневр резервами в обороне получался на троечку с плюсом. Но как только поступал приказ перейти в наступление и вся эта масса начинала двигаться в туман войны, какое-то осмысленное действие заканчивалось на третьей версте. Дальше шла сплошная импровизация на уровне рота, батальон и полная дезорганизация взаимодействий с соседями и собственными тылами. Африканеры Максимова раз за разом загоняли бестолково мечущуюся инфантерию в огневые мешки, условно уничтожали штабы, с удовольствием захватывали абозы, налегая на походные кухни, оставляя прошляпившиеся подразделения без горячего. Прав государь. Рассадить по окопам и еще указатели поставить, куда бежать под обстрелом, или если приспичит. А в остальном толпа, стадо, и так вся армия. Господи, где же были генеральские глаза еще четверть века назад? Во время последней войны со Сманными все уже было понятно, а дожили до нового века в неге и довольстве. Если бы не бурская война и настойчивые требования императора перенимать опыт вообще не пошевелились бы. Армейская бюрократия дрогнула, когда верховный главнокомандующий подписал сразу триста генеральских и полковничих отставок без прошения. Половина отставленных сразу занялись ревизоры. Вот тут армия поняла: шутки кончились. Африканеров стали все настойчивее просить рассказать и продемонстрировать. На базе офицерской кавалерийской школы под началом генерала Брусилова в МИГ была организована переподготовка офицеров на новые уставы. Опыт англобурской войны изучался под лупой. Инженеры систематизировали новинки полевой фортификации. Infanteria осваивала тактику снайперской и окопной войны, особенности атаки разрезенными цепями и примеривалась к пулеметам как к базовому элементу обороны. Артиллеристы учились концентрировать огонь, тренировались в организации огневого бавала и стрельбе с закрытых позиций. Флотские взяли на себя сухопутные крейсеры, бронепоезда. Занятия шли круглосуточно. Несмотря на это, вся военная машина реформировалась нехотя, медленно, со скрипом. И вот на носу война, а армия в полуразобранном, недореформированном состоянии. Гренадеры наш главный резерв на Кавказе, продолжал император. Это их дом родной. Вокруг дивизии Николая Михайловича будем строить оборону от Черного моря до Каспия. А генерал Личицкий со своими сибирскими чудо-богатырями нам понадобится тут. И карандаш императора уверенно обвел жирным овалом Харбин. Здесь будет наше Бородино. А может, все-таки Полтава? С надеждой спросил Юденич. Нет, Николай Николаевич, не льстите себе и мне. Полтаву противник должен нагулять и выстрадать. А тут он будет еще весел, бодр и уверен в завтрашнем дне. «Но как же тогда Порт-Артур?» «Пишите приказ. При угрозе нападения гарнизон, не подвергая риску, эвакуировать в Харбин». «Отсылайте шифрограммой немедленно». Гардемарины израильского учебного отряда, начиная с самого Нового года, пребывали в настроении среднем между преомерзительным и паскудным. Зима в Порт-Артуре в этом году была мягкая, но противная. Минус два не мороз, но ненормальная влажность пробирает до костей, а злой порывистый ветер несет песок, забивающийся в каждую самую крохотную щелку, попадая в пищу и скрипя на зубах. После спокойного нежного лета, когда военная порт Артурская метеорологическая станция показывала не выше двадцати пяти градусов, курсанты израильского учебного отряда откровенно зябли. Скучая по Одессе, маме и уже задумываясь, а нужен ли им вообще этот Сион за такие страдания. Причин для расстройств вхватало и без погоды. Объявленный переход на казарменное положение рушил так бережно налаженный за лето осень гешевт. Куда уже запустили свои загребущие ручища гражданские штафирки из дальнего, где с весны усиленно накапливались переселенцы на землю обетованную. Точных сведений о численности туземного населения на Квантуне от родясь не было. Для выяснения хотя бы приблизительной цифры Петербург откомандировал подполковников генерального штаба Ильинского и Самойлова. Но и они завязали в хитросплетениях китайских семей и кланов, не продвинувшись за два года ни на ют. Обе социальные группы — мин, простолюдины квантуна и ци, знаменное население или войсковое сословие — не торопились выдавать иностранцам информацию о себе любимых, пока в порт Артурия не появилась третья сила. жизнерадостные, пышущие здоровьем и духом свободного предпринимательства уроженцы Одессы и других российских губерний, записавшиеся в пока еще не существующий военно-морской флот Израиля, но не забывшие свои до военные навыки. Китаец большой охотник до вкусной пищи, но далек от матовства ввиду сильно развитого чувства бережливости. Китайец не обнаруживает склонности к вину, особенно в молодые годы, а запой для него совершенно непонятное явление. Зато у многих китайцев развита привычка к курению опиума. Эвона как, прищурив глаза, понимающи покачали головой пару киспривоза и предложили китайцам альтернативу. Покурив ее, можно не только уходить в философский дзен, но и радостно хихикать, потребляя при этом недельный запас воды и пищи. По понятиям китайцев, девять знаний имеют божественное происхождение и дарованы людям с небес. Конфуцианская доктрина, медицина, искусство определять условия, благоприятствующие человеку. Фэншуй, дар отгадывает судьбу человека, умение рисовать сепии и красками, буддийское учение даосизм, игра на цине и шахматы. По странному стечению обстоятельств все эти достоинства после употребления китайцами правильно приготовленной канапли моментально прорезались у представителей различных колен израильевых, и началась натуральная еврейская реконкиста Китая. Настоящей игрой на раздевание оказались шахматы, пользующиеся у китайцев большим уважением и имеющие распространение даже среди простолюдинов. Китайцы говорят, что боги постоянно развлекаются ею, и в древности научили шахматам правителей, относясь к ним очень дружелюбно. Но вот про то, что играть можно на деньги, китайцы узнали только в начале 20 века от жизнерадостного чернявого гардемарина из второго экипажа учебной израильской эскадры, пробавлявшегося нехитрой коммерцией на просторах Одесской Молдаванки. Ну а искусство рисования красками одного из земляков, Армана Эммануэля София Септимани де Виньера Дю Плесси, Дюка Ришелье, де Фронсака и Дешенона, или, как говорят в Одессе, нашего дюка, могло бы удовлетворить любого китайского эстета. Для этого мазлдика, свободного воспроизводящего рисунок ста рублейовой ассигнации, и рванувшего в Израиль с единственной задачей не знакомиться с любопытными сотрудниками соскнова отделения, вообще ни один китайский художник не был авторитетом. Все вышеописанные таланты, опробованные на девственночистой коренной нации Квантуна, принесли интересный эффект в виде практически поголовной переписи местного населения. Только вместо скучных бюрократических формуларов носителями информации о туземцах были их многочисленные долговые расписки, исполненные грамотными почтальонами с приложением отпечатка пальца должника. Но бравые горды марины не остановились на достигнутом и в полном соответствии с заветами Карла Маркса приступили к воспроизведению капитала, а именно к скупке свободных участков земли, плотно засеяв их абсолютно новой для данной местности культурой. Земля в Китае измеряется мерой му, равной приблизительно одной семнадцатой русской десятины. Му в свою очередь делится на десять фынь, фынь на десять ли, а ли на десять хао, которые несколько больше квадратного аршина. Полученные от обкуренных китайцев расписки были быстро конвертированы вчерашними адиситами в му, фынь и хао. Теперь над солидной частью пахотных земель полуострова можно было смело поднимать израильский флаг. Предприниматели в тельняшках успели аккурат ко второму севу и теперь решали насущные проблемы приватизации почтовой конторы, открытой в Порт-Артуре в апреле 1898 года. Начальник оба почтальона и прикомандированные писари уже были согласны на любой дешевт. Как вдруг этот сбор свистать всех наверх с запретом покидать расположение экипажа. Класс, мирно. Ваш высок брать. Экипаж минносца Синай проводит занятие по минному делу, доложил кондуктор Вахнявский. Вольно. Капитан второго ранга Сапсай окинул взглядом вытянувшихся во фронт матросов. Столберг, с коммандобаллона. Я ваш высок брать. Разница в силуэтах между вашим Синаем и японским Хаябуса. Оба типа миноносцев производства заводов Нормана, длиной 150 футов, трубы две, мачта одна. У Японца три однотрубных минных аппарата и три орудия шестифунтовое и два трёхфунтовых. У Сеная две трёхдюймовки кане и один двухтрубный аппарат. Легче всего отличать по орудиям ваш взыск брод. Верно, Гершевич, я ваше высокоблагородие. Характеристики восемнадцатидюймовая самодвижущиеся мины. Самоходное мино Шварцкопфа образца 1901 года, калибр 45 сантиметров, вес 1200 фунтов, заряд 200 фунтов пироксилина, воздушная двухрежимная, дальность хода 2 кабельтовых с половиной на 32 узлах, 4 с половиной кабельтово на 26. Предназначено для достаточно. Разница с минной торпедой Веркштадтем. У немца в боевая часть тротиловая четыреста тридцать четыре фунта, дальность на режиме тридцать три узла два с половиной кабельтовых на двадцати семи узлах шесть. Молодец, продолжайте занятия, кондуктор. По окончании классов, когда матросы вышли покурить, Гершевич зло заметил: спрашивают, так как с офицеров о жаловании матросская жадюги, а еще и уголь грузить вечером. Я так и не понял, Фима, ты хочешь стать адмиралом или одно из двух? Или ты с гя учил Лодцы Красного моря и Хайфы, не говоря уже о Суэцце. Чтобы дослужиться до адмирала Селманам, таки надо еще выжить. Опускать мины с четырехкабельтовых удовольствие для здоровья так себе. Все безопаснее, чем бросать бомбы в поле смеястера в десятка шагов, Фима, и намного приятнее. Дали стеби эти бомбы, и потом меня полностью оправдали за отсутствие мульик. Но сами-то русаки, как говорят, пятнадцатидюймовыми чуть ли не на три мили стреляют. На две, Фима. Но если в наши сорок пять тоже залить керосину, мы таки, пожалуй, тоже на три пульнем, если не на четыре. Может, через годик и нам новые подвезут. И говорю, жадюги, я на тебя посмотрю, когда ты сам адмиралом станешь. Вот тогда и поговорите, шлемазлые». Кондуктор, демонстративно игнорировавший разговор, выбил трубку в ящик с песком. «Кончай курить, российские матросы! Уголь сам себя не погрузит! Стройся!» «Виднеются в тумане огоньки, и корабли уходят в море рано. Поговорим за берега твои, красавица моя, Одесса-мама!» «А, Михаил Антонович, это значит, ваш батальон предается мне для копательных работ? Ну что ж, весьма рад герою Трансвааля!» Задачу вам поставили, сам лично. И зачем же так уничижительно копать? У нас, кроме лопат, много чего в наличии имеется, например, четыре беспроволочные телеграфные станции на двухколках и полный набор для монтажа башни инженера Шухова. Не извольте обижаться, не хотелось. Просто уж так повелось, среди нас грешных над вами подшучивать. Но мы же беззлобно, любя, про радио даже и говорить нечего, рад безмерно. Разрешите только полюбопытствовать про ваши огнедышащие эксперименты. Капитан-инженер Зиггерн фон Корн, изобретатель прообраза огнемета. Приказано опробовать в боевой обстановке. Звучит страшновато, но справедливо. Во всяком случае, по отношению к англичанам. Капитан-инженер Зиггерн Корн остановился как вкопанный. Евгений Лукьянович, простите, но эту информацию до меня никто не доводил. Полноте, капитан. Командир второго африканерского полка полковник Елец поморщился, как от клюквы. Все мы умеем складывать два плюс два и понимаем, что воевать в Туркестане больше не с кем. Тогда разрешите и мне полюбопытствовать, Евгений Лукианович. Ваше мнение, почему я должен выполнять весь комплекс фортификационных работ при отсутствии самого объекта обороны? Турксиб он ведь в основном только в проекте и на местности размечен. «А я должен целые укрепрайоны строить. Зачем?» «Экки вы любознательный, сударь!» Полковник Елец, несмотря на испорченный новогодний праздник, был в хорошем расположении духа. «А о том не подумали, что если вы не понимаете, и я не понимаю, то противник и вовсе голову сломит. Не зная всего стратегического плана, не буду судить о целесообразности той или иной фортификации». Но то, что вы будете готовить позиции у дорог и воды, даже не сомневаюсь. Судя по поставленной задаче, государь хочет предложить лимонникам отведать слоёный пирог. Подвижная партизанская войны в стиле Буров с жёсткими узлами обороны в ключевых точках, чтобы обойти их было невозможно или крайне затруднительно. Мы одной фортификацией не обойдёмся. Преимущество будет за тем, кто лучше знает местность, потому выезжаем на рекогностировку немедленно. Насколько я понимаю, нам доверена честь сделать это первыми. Не угадали, Михаил Антонович. Ваш коллега и наш соратник по трансваалю, полковник Щеглов, уже с лета ковыряет сопки за Байкарья и Маньчжурии, а генерал Максимов лично занимается картографией. Господи Марии, куда тебя несет в эту богом и людьми забытую глушь? Я посмотрела по карте, это почти семь тысяч миль до Старого Света ближе. Эшли, Маша сосредоточенно упаковывала дорожный чемодан, стараясь ничего не позабыть. Я тебе уже сто раз объясняла, что в Монтевидео ожидают переселенцев из России. Я не могу отказать в помощи соотечественникам. Кстати, мисс Лёб и мисс Рокфеллер меня полностью поддерживают». «Да, очень смешно». Эшли сморщила носик. «Русские основывают Новый Израиль, и им помогают в этом евреи». Русская колония «Новый Израиль» в Уругвайе была основана в 1913 году русскими хлыстами во главе с Василием Лубковым. «Боже, Эшли!» Маша всплеснула руками. Какие знания, какой прогресс! Вот что значит читать мои книги. А ведь еще год назад ты думала, что в Австралии живут австрийцы, а в Швеции швейцары. И ты хочешь прервать мой процесс образования? Эшли надула губки. Звездочка моя на американском флаге. Маша улыбнулась как можно нежнее. Я обещаю тебе, что после возвращения мы обязательно затеем еще одно путешествие, которое позволит увидеться тебе с Джоном. Обещай, что познакомишь и не будешь ревновать. Окей? Гучков встретил мамонтова у бесконечных складов Сибирского алмазно-золотого картеля, охраняемых лучше, чем монаршая особа. Без малого стрелковый полк с артиллерией, плюс казачьи разъезды по ближайшим селам и весям. Ревизоры трудились здесь целую неделю, но работе не было видно ни конца, ни края. Мое почтение, Савва Иванович! Гучков церемонно расшаркался перед недавним банкротом, а ныне самым грозным человеком в империи, фамилией которого пугают друг друга чиновники и заводчики. Мамонтов близоруко соощурился и скорее прокряхтел, чем поздоровался. Все-таки не мальчик. А такой объем работы, который взвалил на него государь, здоровья никому не добавит. Мамонтов вообще не представлял, что трудиться можно с такой интенсивностью. Умеет император пришпоривать. Даже в молодые годы до、да、на вершине купеческой славы не загонял себя до такой степени. А вот Падишты почти год не может добраться даже до своей любимой гончарной мастерской. Вот и зрение сдает, и одышка нехорошая появилась. Зато Гучков цветет как чайная роза, несмотря на то, что он намотал по Транссибу за год больше верст, чем длина экватора, да еще столько же верхом и в повозке. Что он делал при этом на Памире и в Монголии, какие поручения выполнял, известно лишь ему и императору. Но только после гучковских визитов буквально на ровном месте материализовалось восстание князей Халхи. А тибетский Далай-Лама послал официальную делегацию в Петербург с просьбой взять их многострадальный народ под свою державную руку. «Савва Иванович, а что за такое разделение труда?» Как паровозы, свергая в морозный воздух клубы пара, жизнерадостно вещал начальник ГПУ, подхватив главного ревизора империи под руку: "Вы самый главный, а доступа на склады не имеете. Все вокруг ходите, когда ваши подчиненные в тепле сидят. Ах, голубчик, мамонтов отчаянно не успевал за стремительной походкой Гучкова, стремящейся в любой момент перейти в рысь." С этими драгоценностями столько мороки, начиная с того, что все ревизоры золотого запаса из контрразведки, и заканчивая тем, что каждый из них проверяет свою крохотную часть и даже представления не имеет, что творится у соседа. Результаты ревизии упаковываются, пломбируются и отсылаются статс-секретарю Ратиеву. Князь Ратиев, который не так часто появлялся в фокусе зрения во второй-третьей книге, в октябре 1917 года во время штурма Зимнего, будучи дворцовым полицмейстером, спрятал и таким образом спас от разграбления царские сокровища. Советское руководство публично выразило благодарность князю И.Д. Ратиеву на страницах газеты «Известия» от 5 ноября 1917 года. За самоотверженный труд по защите и сохранению народных сокровищ и назначила его главным комендантом зимнего дворца и всех государственных музеев и дворцов Петроградского района. А что он делает с ними, сам разбирает или еще куда пересылает, уже никому неведомо. И что никто не может сказать, сколько тут собрано, Гучков кивнул на склады, украшенные постами, как елка новогодними игрушками. «Не меньше трех миллиардов, если по нынешнему курсу», уверенно заявил Мамонтов, прикрыв глаза и несколько секунд беззвучно пошевелив губами. Стоявший на посту вольно определяющийся зыркнул глазами в сторону прогуливающихся борчуков и глубже спрятал нос в постовой тулуп. Мороз пробирал до косточек, а стоять на часах предстояло до сосульки в носу, как говаривал ротный фельдфебель, или по новому старшина. Император смотрел вслед генералам Поливанову и Шуваеву. Чем дальше удалялись они по коридору, тем больше хотелось окликнуть их, вернуть и предложить остаться в штабе, послать кого-то вместо себя. За свою жизнь он привык посылать людей на смерть и относился к этому как к неизбежным издержкам профессии высшего должностного лица в государстве. Немецкий публицист Курт Тухольский написал на приход к власти нацистов «Война? Я нахожу это не очень-то и ужасным. Смерть одного человека – это катастрофа, сотня тысяч смертей – это статистика». Сталин повторил эту фразу в 1941 году перед членами советского правительства, поставив в конце знак вопроса. Когда некоторые пытались оправдать преступное бездействие генералов, повлекшее катастрофу первого года войны, и этот знак вопроса остался с ним на всю оставшуюся жизнь. Кто и когда имеет право посылать на смерть других людей, даже если они готовы отдать жизнь за отечество? Чем и как он должен расплачиваться за это? Когда оправдано такое жертвоприношение? Память бывшего семинариста услужливо рисовала образ Сергея Радонежского, посылающего своих монахов о слабью и пересвета на верную смерть на Куликово поле. Или все же не на смерть, а на вечную жизнь. Ведь смерти как ни бытие не существует. Теперь он знает это точно. Существует только смерть забвения, и она постигает всех, кроме героев. Их помнят века. Да, как же он забыл? Надо обязательно и немедленно внести в орденский капитул возможность награждения посмертно. Внести и надеяться, что генералы Шуваев и Поливанов выживут. Каждого он лично знал еще в прошлой жизни. Поливанова как члена военного законодательного совещания при реввоенсовете. Шуваева как начальника штаба Петроградского военного округа РККА. Сейчас они главные тыловики империи и носители особо секретной информации. Так думают сами генералы и так думают враги. Он сказал обоим на прощание: помните, у нас нет ни одного секрета, который бы стоил вашей жизни. Они поняли его по-своему, потому что ничего не знают про общий стратегический замысел, не ведают, что их знание китайская шкатулка. Открыв ее, враги узнают только то, что надо ему, а не то, что есть на самом деле. Каждый исполнитель в курсе только собственного маневра. Сложить элементы мозаики до поры до времени не получится ни у кого. Чем больше противник будет узнавать про отдельные элементы, тем больше идёт ариентироваться. Целых четыре гамбита подряд, чтобы убедить врагов, будто застали его врасплох, а потом мышеловка захлопнется. Вот только приманка должна быть очень аппетитная, Иван Дмитриевич. Позвал император князя Ратиева, безотлучно находившегося при нем в новой жизни с момента первого посещения Тифлиса. У меня есть поручение, которое кроме вас доверить некому.